Глава пятнадцатая. Ава. Я несколько дней не могла решить, где снимать Алекса — в студии или на улице. Я серьёзно относилась ко всем фотосессиям, но это воспринималось иначе, более интимно, более судьбоносно, словно от неё зависела дальнейшая жизнь. И не только потому, что я могла добавить её в своё портфолио. На два часа Алекс Волков окажется в моём полном распоряжении.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 и прохладный воздух поспешил на смену тёплому прикосновению. «Заканчивай фотосессию, Ава». Грубость в его голосе царапнула кожу. «Что?» Меня слишком шокировала внезапная перемена настроения. «Фотосессия. Закончи её», — процедил он. «Если не хочешь начать то, что не готова закончить». «Я... фотосессия, точно».